Одно есть — всех наказать, уйти от всех. Она, как все та же сомнамбула, поднялась с чердачного выступа и приблизилась к краю крыши. Мася замерзла. Ноги окоченели, и шаги получались неуверенными. Впрочем, все было неуверенным в ней. И шаги и смутные, тоже остылые мысли, и глаза, смотревшие на стены железобетонных домов, в которых один за другим гасли цветные и теплые окна, как гаснет, наверное, надежда. Девочка опасно приблизилась к краю крыши и смотрела по бокам и вниз с тылым, замороченным взглядом. Крикни сейчас кто-нибудь, желая ее остановить. Хлопни в ладоши, чтобы привлечь внимание. Она бы, вспугнутая криком, вздрогнула и шагнула вперед, чтобы освободиться от всего, что было, вздохнув при этом облегченно. Но никого, слава богу, тут не было. Никто не окликнул Масю. Она постояла на краю крыши посмотрела по сторонам, заглянула еще и еще вниз к страшному подножью высокого дома, выдохнула остановившееся дыхание и вернулась назад. Глава четвертая Едва стало светать, Маша спустилась вниз. Выбиралась чердака осторожно, Боясь нашуметь, ширкнуть сапогом, будто какая-то воровка, хотя можно было спуститься в лифте. Он работал, слегка погуживая, пополз вверх, когда Мася нажала кнопку, чтобы его проверить. Но сошла вниз все-таки пешком, из страха, что ли, бесполезного, впрочем, теперь. Не стоят же эти парни в подъезде до самого утра. Так и было. Она вышла на пустую, просторную, тихую улицу. Ни души. Куда идти? Откуда она бежала? А вначале шла. И спросить некого. Как ночью? Ни души. Она двинулась в направлении, которое ей казалось правильным. Миновала несколько похожих домов. Похожих, но не одинаковых. И опять поняла... Заблудилась. Только вот тревоги не было. Дома освещало раннее низкое солнце, и хотя окна теперь не светились, белые железобетонные стены, отражая свет друг на друга, превращали холодный лабиринт в яркий город. Мася остановилась. Она стояла перед домом, который походил на бабушкин. Вот такие же синие подкраски. Под крышей, впрочем, под углом к нему стоял абсолютный близнец, но она знала, чувствовала, что бабушкин — этот, тот, что перед ней. И все же сколько раз она ошибалась. Вот позвонит чужим людям в такую рань, какие опять слова услышат? И все-таки она вошла в подъезд, который казался ей правильным, поднялась на третий этаж, нажала кнопку. Сколько же сейчас времени-то? За дверью стояла тишина, похоже, она все-таки ошиблась, и Мася повернулась, чтобы уйти. Но дверь неожиданно распахнулась, и девочка едва узнала бабушку. Впрочем, видала ли она ее когда-нибудь в одной сорочке, платке, укрывавшем бегуди, неумытую и непотянутую, она ну и к тому же напуганную. Господи, выдохнула та. «Маша! Девочка! Что случилось?» А Маша была выморожена и пуста. Требовалось что-нибудь сказать в своё объяснение, но слов не было и слёз не было. Она стояла, будто просто заблудившаяся, случайная, незнакомая этой старухе девочка, и ей неохота говорить, объяснять, оправдываться. Она стояла и молчала. Молчала, стояла, смотрела пусто, без удивления, взглядом полным недетской усталости и тоски. И тогда мапа, чуя неладное, кинулась к ней через порог, схватила в охапку, обняла, прижала к себе и, тяжело опускаясь на колени, зашептала —